Глава 2. Грайс не сказал всей правды Сидзу, когда тот спросил его, почему он ушел с прежней службы. А случилось это потому, что он стал излишней рабочей силой и был уволен по сокращению штатов. Грайс прекрасно знал, что в этом не было ничего позорного, и в кругу прежних коллег весело пошучивал над своим сокращением. «Стало быть, в сорок один год меня вышвырнули из жизни», — говорил он с шутовской горечью и трагически ударял себе кулаком по лбу, чтобы никто не принял его фразу всерьез. А потом немного спокойней добавлял, с видом человека, довольного предстоящим отдыхом, «они, признаться, здорово помогли мне с этим своим сокращением. Я давно уже собирался намылиться отсюда, и мне, видимо, не хватало только внешнего толчка». И вот тебе дали этот толчок под зад, пошутил тогда кто-то из его коллег. Хах! Обычным своим смешком откликнулся Грайс. Три Грайсовых товарища, по несчастью, жертвы автоматизации управленческого труда, отнеслись к своему увольнению так же философски, как он, а один из них, Пар Слоу, считал, что. Продав дом и сняв квартиру с помещением для магазина, он сможет зарабатывать себе на жизнь, торгуя лесоматериалами под вывеской «Сделай сам» или, скажем, «Умелые руки». Грайсу не дано было знать, ощущают ли они, как он, сосущий холод под ложечкой. Он, впрочем, заметил, что второй из трех его собратьев по увольнению воспылал вдруг пламенной страстью к скачкам — и начал покупать ранний выпуск вечерней газеты, где печатались не только программы скачек, но и объявления о работе. «Не давайте мне поставить все мое выходное пособие на Редраме», умолял он коллег. «Христом Богом заклинаю вас, не давайте». Третий сокращенно принялся каждый вечер звонить своим знакомым из других фирм, чтобы пригласить их после работы в бар на бокальчик вина. Ну, а пар слов... Узнав о своем сокращении, стал яростно названивать лесопромышленником, приценяясь к мелким партиям товарной древесины. Сам Грайс беспрестанно размышлял про все растущее количество безработных и вспоминал статьи из Daily Mail, в которых рассказывалось о служащих его на навеки распростившихся со своими конторскими столами. Нет, умереть с голоду он, конечно, не боялся. Приплюсовав к своим сбережениям выходное пособие, он подсчитал, что сможет жить, не меняя своих привычек, 20 месяцев или, немного сократившись в расходах, 2 года. Ну а если учесть инфляцию, то месяцев 17-18. За 18 месяцев какая-нибудь работа ему наверняка подвернется. А вот потерять... Даже всего на несколько недель ежедневный конторский приют ему было до смерти страшно. Много лет назад, сразу же после медового месяца, он сообразил, что с 9 утра до шести вечера его домом родным может быть только контором. Дневное затворничество в конторе доставляло ему истинное удовольствие. Старые заключенные называют подобное чувство тюремным кайфом. Он работал в конторах с 16 лет и еще в молодости осознал, что ему, конторскому трудяге, как он представлялся новым знакомым, следует поступить на работу в какой-нибудь муниципалитет, где служащим гарантирована государственная страховка и возрастающая по мере углубления инфляции пенсия. Там он тянул бы лямку до самого конца но ему неудержимо хотелось перейти на новое место примерно каждые три года. Недаром он считал, что в его характере есть что-то от цыгана. Он менял работу, даже когда его ожидало повышение. Ему вовсе не хотелось кончать свой служебный путь начальником отдела, потому что он был вполне удовлетворен ролью рядового клерка. Его привлекала служебная повседневность, не сама работа. Довольно однообразная, но, как говорится, не пыльная. А вся уютно устоявшаяся конторская атмосфера, привыкнув к своим обязанностям, изучив ритуальные конторские шутки и узнав местные обычаи, он с удовольствием окунался в неспешную конторскую обыденность. И если ему нравились ежегодные отпуска, то исключительно из-за возможности волю поболтать с такими же, как он, служащими где-нибудь на теплом островке вроде Тенерифе у берегов Испании. Отщелкивая фотоснимки на расстоянии в 9000 миль от родного дома, он с радостью предвкушал свои послеотпускные объяснения. А это немецкий ресторанчик, где, как я вам писал, готовят 22 сорта бифштексов, что означает, разумеется, 22 способа приготовления все того же бифштекса. Это вот расплывчатое пятно, Мой большой палец на объективе фотоаппарата или, возможно, наш официант от. Он, знаете ли, оказался призанятным человеком. Теперь, однако, ему пришлось позвонить в бюро путешествий, чтобы забрать внесенный за будущее путешествие аванс. Уважаемый сэр, выстукивал он на машинке, пока их отдельская машинистка обедала. Я хотел бы занять должность старшего клерка по капиталовложениям которая объявлена вакантной в сегодняшнем выпуске Делли Телеграф. Мне 41 год, и я имею следующий опыт. Но, хотя он разослал не меньше двух дюжин таких писем, ответа ему ни разу не пришло. Грайс никогда не был на бирже труда и думал о ней с тем боязливым презрением, которое охватывало каждого добропорядочного клерка викторианской эпохи, когда речь заходила о работном доме. Он, конечно, слышал, что биржу труда заменили теперь комиссии по трудоустройству и что людям не приходится стоять там в длинной очереди, уныло змеящийся, поблекло зеленым коридором, но все же чувствовал себя униженным и удрученным, думая, что ему придется туда пойти. Он не очень хорошо знал, какие там существуют порядки и опасался, что оттуда его могут послать на фабрику, даже если он не захочет стать рабочим. Но оказалось, как с облегчением обнаружил Грайс, что это учреждение еще раз чудесно изменилось и теперь под названием «Комитет труда» напоминает демонстрационный зал солидной фирмы. Да и размещался Комитет труда не в каких-нибудь трущобных переулках, а на одной из вполне респектабельных торговых улиц. Грайсу не пришлось отвечать на вопросы сурового чиновника, отгородившегося от безработных массивным барьером или еще того оскорбительней, взирающего на них из перекрытого железной решеткой окна. Симпатичная девушка, похожая на стюардессу, подвела его к доске объявлений в виде нескольких фанерных щитов, подвижно закрепленных на одной общей оси, и приветливо предложила ознакомиться с имеющимися в наличии вакантными должностями. Их тут было очень много, вакантных должностей, аккуратно выписанных на белых картонных карточках, но и посетителей, потенциальных конкурентов, тоже было очень много. Поэтому Грайс не стал выбирать и раздумывать. Запомнив номер первой же попавшейся ему на глаза вакансии, британскому тресту Альбион требуются старшие клерки, знакомые с расчетно-кредитной или учетно-архивной документации. Он быстро подошел к регистрационному столу, где другая девушка, тоже напоминающая стюардессу, нажала несколько кнопок на какой-то электронной машине, а потом дала ему анкету и сказала, что он должен явиться в Альбион для собеседования к 11.30 утра в следующую пятницу. Здание Альбиона выселось на Грейвчер-стрит» одной из основных магистралей, связывающих Ситти с западными районами Большого Лондона. Грайс явился туда за час до срока и присел на низкую каменную ограду, протянувшуюся вдоль широкого газона. Он подумал, что летом на газоне наверняка загорают во время обеденного перерыва альбионские машинисточки, а значит, было бы неплохо захватывать с собой из дома бутерброды и съедать их в обед на свежем воздухе. Архитекторы, на взгляд Грайса, не слишком разумно использовали пространство, отведенное для здания фирмы. Тридцатиэтажное, но как бы сплюшнутое, если смотреть с торца, оно было отделено от газона бетонной площадкой, а границей между площадкой и газоном служила низкая металлическая сетка. На площадке можно было устроить автостоянку, однако из-за пристройки к третьему и четвертому этажам, которую поддерживали колонны, опиравшиеся на площадку, этого не сделали. Грайса не заботили судьбы автомобилистов. Его просто раздражала неразумная планировка. А в пристройке, по всей видимости, размещались кабинеты начальства, и стало быть, для собеседования его должны были отвести именно туда. Грайс Взглянул на свои часы, до назначенного срока оставалось 50 минут. Можно было выпить где-нибудь поблизости кружку пива или чашку чая. Но побродив минут 15 по окрестным улицам, он обнаружил только бесчисленные здания новых фирм да магазинчик поздравительных открыток и диетическую столовую в предназначенных на снос домах. И больше ничего. Здесь совсем не осталось прежних торговых фирм, с их викторианскими витринами и лабиринтом извилистых переулков за ними, где густо теснились мелкие фабрики, мастерские, крытые пагаузы и приземистые склады. Грайс решил, что ни мелочных лавок, ни разгрузочных площадок, мощенных булыжником, ни тяжеловесных фургонов он здесь уже не увидит. Все это, наверное, кануло в прошлое вместе с булыжными мостовыми. Теперь для получения партии какого-нибудь товара надо было просто послать письменный заказ на центральный склад, в эсексе, например, и дело с концом. Это называлось централизованным снабжением. Да он, собственно, и не возражал против такого порядка, потому что именно деловая писанина давала ему работу. Грайс оказался у вращающихся дверей Альбионского подъезда за 4 минуты до назначенного ему срока в 11.26. Первый этаж Альбиона походил на парадные холлы всех других фирм, в которых Грайс работал, но здесь почему-то не было выставки фирменной продукции, вроде макетов каких-нибудь механизмов на вращающихся подставках или хотя бы столика с информационно-рекламными брошюрами. Вместо всего этого Грайс увидел только экзотический бассейнчик, окруженный искусственными скалами, несколько пальм в больших керамических катках да барьер, за которым восседали три человека в униформе швейцаров. Грайс подошел к ближайшему из них, у него не было одной руки, и, назвав свою фамилию, сказал, что явился на собеседование. — Грайс, — повторил швейцар, потом, обратившись к соседу, спросил, — И есть он у тебя в списке, Дуглас? — Швейцар Дуглас тоже одноруки, ответил далеко не сразу. Он пристально разглядывал входные двери, а, может быть, считал бледно-голубые плитки на стене. Неохотно оторвавшись от этого занятия, он взял со стола какую-то белую карточку, посмотрел на нее сквозь толстенные стекла очков и, скривив рот, словно курильщик, выдувающий в сторону дым сигареты, объявил, что заведующий отделом служащих действительно назначил Грайсу встречу. «Он займется с вами», — сказал первый швейцар и уткнулся в газету. Грайс продвинулся вдоль барьера ко второму швейцару. Тот по-прежнему рассматривал белую карточку, держа ее на расстоянии вытянутой руки, и у него был такой вид, будто ему очень не хочется верить в существование этой карточки, несмотря даже на то, что он уже опрометчиво признал, право Грайса значится в некоем списке. Грайс терпеливо ждал. Через некоторое время второй швейцар сфокусировал на его лице линзы своих очков с видом глубочайшего, как показалось Грайсу, отвращения. «А-Б-5-2?» «Простите, я спрашиваю, где ваш дубликат карты Б-5-2?» «Он является для вас пропуском». «Простите, но я что-то не совсем понимаю». Швейцар положил белую карточку на барьер, и сначала уткнул бледно-костлявый палец в ее номер, а потом провел желтым ногтем по ее нижней кромке. «Тут вот линия отрывы. Видите?» — спросил он. «Комитет труда посылает эту карту нам, а оторванную, как пропуск, вручает вам. Вы ведь направлены к нам Комитетом труда». «Да-да, совершенно верно, Комитетом труда. Я был там в прошлую среду». «Так-так, в среду», — повторил швейцар. «В среду». Он взглянул на стенной календарь, словно бы сомневаясь, что такой день недели существует. «Вы, видно, и правда были в Комитете труда, иначе мы не получили бы вашей карты Б-5-2. Но у вас должен быть дубликат из Комитета труда». «Простите, но они мне его, к сожалению, не дали», — сказал Грайс. «Стало быть, следует считать, что у вас нет карты Б-5-2». Метроном, отмеряющий в голове швейцара паузы между словами, работал на редкость медленно. Да нет, я даже не знал. Дубликат, вот этой. Нам ее присылают из комитета труда, а у вас должен быть дубликат. Да вот, к сожалению, нету. Швейцар, будто фигурка на часах, у которых кончается завод, начал поворачиваться к своему коллеге, до сих пор не принимавшему участие в разговоре, Тот, как с удивлением обнаружил Грайс, тоже был однорукий. Вперив, подобно второму швейцару, взгляд в противоположную стену, он беззвучно шевелил губами, подсчитывая, вероятно, общее количество плиток по обеим сторонам дверей. «Послушай, барни, у этого господина нет пропуска на вход». Третий швейцар выслушал сообщение второго, не отрывая взгляда от стены и продолжая шевелить губами. Но зато, когда он заговорил, губы у него шевелиться перестали. А он что, на собеседование? Вот-вот к мистеру Лукасу. В полдвенадцатого. Тогда у него должен быть дубликат карты Б-5-2. Так я ж тебе и толкую, что нету. Они прислали нам, как положено, карту Б-5-2, а дубликата ему не дали. Третий швейцар медленно повернул голову, чтобы посмотреть на Грайса. Потом, словно усталый полицейский, в конце ночного дежурства неспешно протянул руку, взял белую картонную карточку и внимательно оглядел ее с обеих сторон. Часы отщелкнули тридцать третью минуту двенадцатого. В тридцать четыре третий швейцар задумчиво произнес. «Что-то непонятно. Непонятно, да и все тут. Вот и мне непонятно», — сказал второй швейцар, — «Почему, интересно, они прислали нам карту б 2 а дубликаты ему не выписали?» «Они, стало быть, оформили на него карту б 52 — проговорил первый швейцар. «А дубликат оформить забыли». «Послушайте», — сказал Грайс, решив, что ему пора внести свою лепту в разговор. «Я, собственно, не совсем понимаю. Дубликат остался у них. В комитете труда», — разъяснил ему первый швейцар. «А ты что об этом думаешь, барни?» — спросил второй швейцар. Третий швейцар глубокомысленно помолчал, потом изучающий, будто он хотел определить Грайса в характер, посмотрел на него и неопределенно хмыкнул. Грайс решил, что он умывает, так сказать, руки, но второй швейцар понял его иначе. — Барни проводит вас, — объявил он. Третий швейцар повел Грайса наверх, но не в пристройку, где, по предположению Грайса, размещались кабинет начальства, а на четвертый этаж. Почти все этажи в Альбионе, как предстояло выяснить Грайсу, были распланированы совершенно одинаковые. Низкие перегородки вместо внутренних стен и три отдела на каждом. Отдел служащих занимал такое же пространство, как и расположено четырьмя этажами выше отдел «Канцпринадлежности». Табличка перед входом туманно извещала, что два другие отдела именуются спецслужбами А и Б. Миновав следом за швейцаром спецслужбу А, где у клерков уже начался, по всей видимости, перерыв на чай, потому что они перри кофе, Грайс вошел в приемную с низкими креслами и столиком под стеклом, на котором лежала груда журналов. Приемная была... Заслонена от посторонних взглядов листвой стоявших почти вплотную друг к другу пальм в керамических катках, и Грайс решил, что собеседование состоится именно здесь. Пальмовые листья заслоняли от Грайса письменные столы отдела служащих, но несколько клерков пили кофе стоя, и Грайс видел их головы. Швейцар подошел к человеку, очень похожему на депутата парламента от оппозиции, выступающего в телепередачах по вопросам сельского хозяйства, фамилию которого Грайс никак не мог запомнить. «Он явился без дубриката», — услышал Грайс, хотя швейцар попытался приглушить свой фельдфебельский бас. «Мы зарегистрировали его на входе. Надо зарегистрировать на выходе. Не сочтите за труд сообщить нам» когда он будет уходить. Грайса немного удивила столь строгая пропускная система, ведь он все-таки пришел не в Министерство обороны. Парламентарий от оппозиции взглянул на Грайса, и поскольку их взгляды встретились, они поневоле кивнули друг другу. Именно это взаимное приветствие, а не бдительный доклад швейцара, который потом сразу же вернулся в холл, послужило началом собеседования. Депутат от оппозиции нырнул в огороженную пальмами приемную и представился Грайсу как мистеру Лукас, начальника отдела служащих. «Надеюсь, вы нашли нас без труда?» — осведомился мистер Лукас. Эта реплика, разменная монета самой обычной беседы, мигом успокоила разволновавшегося было Грайса. «Без всякого труда», — ответил он. «То есть я говорю про Грейв Черч-стрит». Здание Альбиона мне пришлось немного поискать. «Да-да, эти современные дома все на одно лицо, верно? Мне иногда кажется, что наши нынешние архитекторы слишком редко сражались в домино, когда были мальчишками». «Новое применение теории игр?» — весело спросил Грайс. «Хах!» Фа — «Фа!» — откликнулся на смех Грайса со своим собственным выражением веселья Лукас а потом, как бы подавая знак, что неофициальная часть беседы закончена, открыл картонную папку с тощей стопкой документов, причем верхний листок оказался дубликатом карты б 5 отсутствие которого доставило трем швейцарам столько беспокойства. И как он сюда попал, мы, конечно, никогда не узнаем, со вздохом заметил Лукас, отсоединив и бережно кладя в пепельницу блестящую скрепку для бумаг. Потом он вынул из папки дубликат, Под ним лежала длинная анкета, заполненная Грайсом в Комитете труда. Передал его, Грайсу сказал, «Если вы отдадите его на обратном пути швейцарам, они, я думаю, будут очень рады». «Наверняка», — согласился Грайс, «они ведь чуть мозги себе не свихнули, размышляя, куда он мог деться». «Да-да, порядок есть порядок. И у нас, как вы уже могли заметить, строго его придерживаются». А вам, кстати, не прикид скрупулезное соблюдение писанных, так сказать, законов? Грайс грустно, но энергично покачал головой, чтобы показать, как трудно ему усвоить весь до чрезвычайности сложный комплекс альбионских законов и продемонстрировать свою полнейшую готовность слепо им подчиняться. Я, знаете ли, давно уже не мыслю себе жизни без твердо установленных фирмой законов, добавил он, покосившись на свое досье. «Превосходные характеристики», — сказал Лукас, заметив, что Грайс пытается рассмотреть лежащие в папке бумаги. Комформ, насколько я понимаю, был для вас немного необычной фирмой». Грайс не нашелся с ответом. На его взгляд, все конторы, в которых он служил, мало чем отличались друг от друга. «Я говорю, что вы, если не считать вашей работы в «Конформе», всегда трудились в непроизводственных, так сказать, фирмах, в банках, архивах, страховых компаниях. Даже на военной службе вы были клерком архивного управления ВВС. Я думаю, вы едва ли часто видели самолеты? Да просто ни разу не видел. Разве что в небе, когда у меня появлялась охота глянуть вверх. Вот я и говорю, что кроме как в комформе вы, наверное, никогда не видели производства». И значит, это была не совсем обычная для вас фирма. Ах, вот вы о чем. Да ведь производство то я и там, признаться, не видел. Фабрики-то у них на Западе. Так что я видел нашу мебель только в демонстрационных залах. А как ее делают, я понятия не имею. Получилось, что Грайс отрицательно ответил Лукасу. Однако тому его ответ явно понравился. Значит, вы... Готовы быть только промежуточным звеном во всеобщей экономической цепи. Готовы смириться с тем, что не увидите конечного продукта своего труда. Грайс понял, что это основной, хотя очень какой-то странный, вопрос приемного собеседования. И в ответе следовало сказать что-нибудь вроде «Господи, да конечно же нет». Однако он решил ответить немного попространней. «Господи, да, конечно же, нет!» — воскликнул он. «Я всегда считал, что ежедневная работа, какой бы она ни была, и есть конечный продукт моего труда. Я старался добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы другие работники могли подхватить и продолжить начатое дело». Лукасов вполне удовлетворил такой ответ. Видимо, Грайс был прав, не добавив, что «от человека, мол, нельзя ожидать большего». «Прекрасно», — сказал Лукас, — «именно такого отношения к трудовой деятельности и требует та должность, на которую вы претендуете. Вам предстоит работать во внутрифирменном отделе, он снабжает канцелярскими принадлежностями все другие службы Альбиона, и человеку с иными, чем у вас взглядами, может показаться, что он как бы отстранен от живого дела. Надеюсь, вы-то не затаскуете вдали от суетного, как говорится, производства». «Господи, да, конечно же, нет!» — повторил Грайс. «Должность сама плыла ему в руки больше того. Было похоже, что она уже у него в кармане. Работа, насколько я могу судить, покажется вам вполне знакомой. Вы будете иметь дело с оформлением заказов требований на принадлежности, причем вся документация у нас внутренняя, так что вам не придется обрабатывать денежные расчеты». «Как стало быть, закупок на внешнем рынке отдел КАМС принадлежности не производит?» — спросил Грайс. И его очень удивила реакция начальника отдела служащих. Удивили не слова, а то, как они были сказаны. «Закупки на внешнем рынке были бы отнюдь не вашей заботой», — отрезал Лукас, словно бы советуя Грайсу не умничать, не лезть вперед, а знать свой шесток рядового клерка. И он сказал, «были бы вместо «будут». Значит, должность-то может еще и уплыть из его рук. Вообще, как начал понимать Грайс, вопросы Лукаса были составлены куда хитрее, чем он думал. Дальше, правда, все пошло как по маслу. Лукас вынул из папки бумажку, похожую на внутрифирменный бланк заказ, и прочитал Грайсу административно-коммерческие правила прохождения службы в британском тресте «Альбион», Первоначальное жалование, размеры ежегодной прибавки к нему, длительность отпуска, схема начисления пенсии и всякое такое прочее. Ваша должность является должностью третьей категории, это на один порядок ниже субуправленческих должностей, входящих во вторую категорию. Я бы уверен, что со временем вам не захочется получить повышение. Это был второй основной вопрос собеседования, наверняка таящий в себе тщательно зашифрованной опасности. — У меня, знаете ли, нет служебного тщеславия, — твердо выговорил Грайс. — Вот и хорошо, — похвалил его Лукас, — мы сознательно набираем работников, годных только для одной должностной категории. Это избавляет нас от ненужных и напряженных разговоров, когда управленческие вакансии заполняются со стороны. — Мудрая политика, — сказал Грайс тут же сообразив, что лучше бы ему промолчать. Однако у Лукаса его слова возражений не вызвали. «Ваша должность будет постоянной», — сказал он, милостиво возвращая Грайса к уверенности, что новая работа у него как бы уже в кармане. Собеседование, по всей видимости, было рассчитано у него до секунды, потому что едва он посмотрел на свои часы, как из-за пальм вынырнул Копланд и представился Грайсу в качестве его непосредственного начальника. Но хотя Копланд был начальником отдела, он, как понял Грайс, не имел права голоса, когда решалось, кто будет работать под его началом, потому что Лукас напоследок сказал. Итак, можно считать, что вакантная должность в вашем отделе замещена, если, конечно, у нашего нового друга нет никаких дополнительных вопросов. Дополнительных вопросов у Грайса не нашлось. И только зарегистрировавшись должным образом на выходе, проскользнув через вращающуюся дверь и сообразив, что ему хочется есть, он вспомнил про свой вопрос об Альбионской столовой. Вообще-то у него должны вроде были возникнуть еще кое-какие вопросы, но они почему-то не пришли ему в голову, даже когда он уже оказался на улице.